Приказывал называть свое имя вслед за именем того, кого он не так давно объявил виновником всех бед королевства и велел вздернуть на виселице. Власть в Совете перешла к Роберу Артуа, который из-за болезни своего тестя неожиданно выдвинулся на первый план. Гигант то и дело во весь опор скакал в Перрей в сопровождении Филиппа Валуа для того, чтобы испросить совета больного по тому или иному вопросу. Ибо все, и в первую очередь Артуа, вдруг убедились, что там, наверху, где решались государственные дела, внезапно образовалась пустота. Безусловно, его высочество Валуа считали и не без основания путанником, зачастую решавшим государственные вопросы с налёту и руководствовавшимся в делах скорее минутным настроением, нежели государственной мудростью. Однако, потёршись по всем дворам, странствуя из Парижа в Испанию и из Испании в Неаполь, защищая интересы святого престола в Тоскане, участвуя во всех фландерских компаниях плетя интриги с целью захватить престол Священной Империи и заседая в течение тридцати лет в Совете при четырех французских королях, Карл Валуа привык связывать интересы королевства с общеевропейскими делами. Это делалось как-то само собою, даже без участия его воли,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 Король Карл, красивый, безразличный ко всему на свете, разъезжал между Орлеаном, Сен-Мексаном и Шатонеф-Сюр-Луар, по-прежнему ожидая, когда же, наконец, его третья супруга сообщит ему радостную весть о том, что ждет ребенка. Королева Изабелла стала таким образом хозяйкой парижского дворца, где образовался как бы второй английский двор.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 и предложил заменить отца сыном. Причем подразумевалось, что принц Эдуард, став герцогом Аквитанским и графом Понтье, привезет с собою обещанные 60 тысяч ливров. 16 сентября юный принц прибыл, но вместе с ним прибыли епископы Оксфордский И что было особенно знаменательно, Волтер Степлдон, епископ Экзетерский, лорд казначей, один из самых деятельных и самых ярых сторонников партии Диспенсера, а также самый ловкий, самый хитроумный человек из всех приближенных короля Эдуарда, вызывавший всеобщую ненависть. Остановив на нем свой выбор,